Глава 45. Алексей меланхолично листал на телефоне фотки с одного известного сайта светских сплетен. Конечно, сам бы он не додумался читать и смотреть такое. Вот только человек, который прислал ему ссылку, был Лёше слишком дорог, чтобы игнорировать его, то есть её сообщение. Подписи под их Сашей фотографиями гласили. «Оставшаяся в России дочка бывшего вице-мэра нашла себе новое развлечение». Чем привлёк Дашевскую молодой стажёр из Рязани? Предположительно, в этом доме снимают квартиру Дашевская и её новой возлюбленной. Фотографии получились не очень чёткие, но те, кто близко общался с героями публикации, узнали бы их лица. Лёшу с Сашей поймали около офиса. Ещё несколько изображений были сделаны, когда Дашевская выходила из арендованной студии и садилась в такси. «Скорее всего, хозяйка квартиры испалила нас», — подумал Алекс, вспоминая неуёмное любопытство той дамочки. Но что сделано, то сделано. Всё равно, рано или поздно, она бы об этом узнала. Она — это та, которая отправила ссылку на эту статью. Лёша вздохнул, представляя, что сейчас начнётся, но откладывать разговор не видел смысла. Ссылка на сайт была отправлена ещё вчера, а потому странно, что на мобильном, который он просматривал время от времени, не было сотни пропущенных звонков. Алексей сел в такси и бросил последний взгляд на логистический центр, куда он мотался чуть ли не каждый день. Его работа в этой компании закончилась. Повторив водителю адрес, Лёша выдохнул и набрал номер. «Привет, мам». «Ну, наконец-то! Всё-таки решил вспомнить о той, кто посвятила тебе всю свою жизнь? Алекс, скажи мне, что это всё неправда, что ты не спутался с этой девкой». Разговор ещё толком не начался, нервный голос матери вот-вот сорвётся на крик. Впрочем, это была её обычная истерика. Поэтому Смирнов прикрыл глаза и с улыбкой, которую мать, к счастью, не видела, заговорил. «Во-первых, она не девка». А во-вторых, да, мы с Сашей встречаемся. Это та самая девица, которая толкнула тебя в лужу перед операцией. Тебя, моего больного, несчастного ребёнка, почти инвалида». «Мам, мама», — перебил её сын. Эту песню он за долгие годы выучил от начала до конца. «Я давно уже не больной и не несчастный ребёнок, и даже на пике болезни не был инвалидом. Неужели ты помнишь эту дурацкую историю? Саше вообще лет семь было». «Значит, и ты помнишь, я-то не забывала. Как вообще можно такое забыть и простить? И девку эту сразу узнала. Алекс?» «Мам, ещё раз», — спокойно продолжал Лёша, «она не девка, и я буду тебе крайне признателен, если ты оставишь в прошлом эту историю». «Никогда её не прощу. Не смей мне такое говорить». Мать сдаваться явно не собиралась. «А как же Даниэла? Она же любит тебя, идиота такого». «Я её не люблю, мам». Терпеливо отвечал Алексей, поглядывая на деревья, мелькающие за окном такси. «И я ей ничего не обещал». «Но ты... но ты обязан на ней жениться. Я... я...» «Ты ей обещала?» Смирнов широко улыбнулся. Свою мать он знал, как облупленную. «Я хочу внуков», — жалобно прорыдала она в трубку, мигом сменив тон. «А от тебя их не дождёшься, неблагодарный эгоист. И ты, о боже, только не говори, что это... это Саша». «Мам, я люблю её». Мягко увещевала Елёша. «Она мой человек, и ни с кем никогда мне не было так хорошо, как с ней». «Даже с собственной матерью? Я всю жизнь тебе отдала. Я отказалась от карьеры, бросила сцену. А ты знаешь, что мне до сих пор поступают предложения?» «Мам, да ты не уходила со сцены. Ты всегда на ней». Вслух, любящий сын произнёс совсем другое. «Я вернусь домой через неделю, максимум через две. Всё спокойно обсудим. Хорошо?» «Нехорошо». «Через две недели эта шалава тебя женит на себе, олуха, да ещё и без брачного контракта. Думаешь, ты ей нужен просто так? Только из-за твоих денег? То есть из-за денег моего покойного мужа? А ты никому не нужен, кроме матери, ясно?» «Ясно», — согласился Алексей. «Мам, мне, чтобы жениться, не нужно ничьё разрешение, даже твоё. И если ты так хочешь внуков, то не называй их будущую мать шалавой. Я серьёзно, если я женюсь, то только на Саше». «Совсем голову потерял!» Голос матери сорвался на виск. «Да она хамка, наглая девка, которая ни во что не ставит моё мнение, я...» «Подожди, мам, вы что, успели познакомиться?» «Где?» Запоздала, сообразил Алексей. «Ну, конечно, а как ещё она могла узнать, что Саша и есть та самая девочка? Не по фотографиям же?» «Мама?» В динамике повесла тишина. Заставить мать замолчать было невозможно, а тут она как воды в рот набрала. И вот это очень сильно напрягло. В душе похолодело от нехорошего предчувствия. Мама! Она только что приходила. Наконец неохотно призналась мать. «Сюда, в твою квартиру». «Я её прогнала, Алекс. Она тебе не пара. Я лучше знаю, что тебе нужно. Эта девица никогда не войдёт в нашу семью». «В смысле, в мою квартиру?» Не понял Алексей. Из всей тирады матери только эта информация его заинтересовала. «Ты вообще где?» «В Москве, милый, в Москве, в твоей квартире». Конечно, я сразу прилетела, когда мне прислали эту жуткую статейку. Стажер? «Ты обязан мне всё объяснить. Это вообще отдельный разговор. Как ты умудрился жить в...» «Что ты сказала, Саша?» Перебил Лёша. Всё его доброжелательное настроение мгновенно испарилось. Он давно научился пропускать мимо ушей мамин бред, но совсем другое, взрывное и явно не готовое к такому Дашевское. «Что ты ей сказала?» «Не кричи на меня!» Правда я ей сказала, что ещё?» Не попрощавшись, он сбросил звонок и тут же с другого мобильного набрал телефон Саши. Смирнов напряженно вслушивался в длинные гудки, догадываясь, что сейчас разразится буря. Главное, чтобы Саша дала ему хоть что-то объяснить. Сам виноват, надо было все и рассказать, не ждать, не подбирать лучший момент. «Гори в аду, Смирнов!» — раздался в телефоне холодный, полный ярости голос Саши. «Иди к черту вместе со своей сумасшедшей мамашкой! Ты все знал с самого начала, что я — это я, а ты — тот несчастный урод!» «Ржал, наверное, когда я тебе рассказывала, когда плакала у тебя на плече». «Саша, всё не так», — попытался объяснить Алексей. «Я не сразу понял, что ты — это ты, а когда понял, то привёл тебя на наше первое свидание. Хотел тебе всё рассказать там, на крыше, чтобы мы вместе посмеялись над этой историей». «Ну какое проклятие? Ну о чём ты?» «Ты и есть моё проклятие!» — завопила Сашка. «Ты!» «Как только я на тебя пролила тот чёртов кофе, вся моя жизнь полетела к чертям. Я лишилась всего. Своей семьи, своих друзей, жениха, денег, своего статуса. Я лишилась своей жизни. Ты меня её лишил. Всё, как и говорила та ведьма. Ты моё наказание». Судя по голосу, Саша почти рыдала. И главное, верила во всю эту чушь с проклятием. И это уже начинало бесить. «Ну, насчёт того, кто чьё наказание, я бы поспорил». Опрометчиво произнёс Лёша и тут же пожалел трубки угрожающе зазвенела тишина. «Саша, любимая моя умная девочка, да, я идиот. Нужно было всё рассказать тебе с самого начала, но мне казалось, ты была не готова, и тебе так нравился простой рязанский стажёр Лёша Смирнов, что я не мог всё разрушить. Прости меня, по-дурацки всё получилось, но я не мастер строить отношения с девушками». «Да неужели? Послушать твою мать, так ты скоро женишься на какой-то козе?» Сашка заревела. «Отвали от меня, понял? Видеть тебя не хочу» и отключилась. Алексей заранее приготовился к тому, что Саша сбросит вызов. Выждав минут пять, он снова набрал Дашевской. Телефон был вне зоны действия. Когда через пару минут зазвонил его московский телефон, в первое мгновение Смирнов подумал, что это Саша. Но на экране высветился незнакомый номер. «Да, Алексей», раздался в трубке женский голос. «Это Ксения Абрамова, подруга Саши Дашевской. Мы с вами толком не познакомились, но мне очень срочно нужно вас увидеть. Это касается Саши.